воды молодые С забувенной Славой Отравил Я сам вас Горькой ватравой Я не знаю Мой конец Близок ли Далек ли Были синие Глаза Да теперь поблекли Где ты радость Темь и жуть, грустно и обидно. В поле, что ли, в кабаке, ничего не видно. Руки вытяну и вот слушаю на ощупь. Едем кони, сани, снег, проезжаем рощу. Эй, мщик, неси во всю, чай рожден не слабым. Душу вытрясти ежаль под таким ухабом. А имщик ответ одно, по такой метели. Очень страшно, чтоб в пути лошади шадись. Ты, ямщик, я вижу трус, это не с руки нам. Взял я кнут и ну стегать, полошажьим спинам. Бью о коне, как метель, снег разносят в хлопья. Вдруг толчок из саней прямо на сугробья. Встал и вижу, что за черт. Вместо бойкой тройки Забинтованной лежу На больничной койке. И заместо лошадей По дороге тряской Бью я жесткую кровать Мокрою повязкой. На лице часов в усы Закрутились стрелки Наклонились надо мной сонные сиделки, Наклонились и хрипят. Эх ты, златоглавый, Отравил ты сам себя горькою отравой. Мы не знаем твой конец, Близок ли, далек E